«Вчера люди, работавшие на берегу морском, — сказал профессор, — нашли вас в меловой пещере, завернутого в драгоценную траву радикс виталис, жизненный корень, которую мы употребляем для возвращения к жизни утопленников, задохшихся и всех несчастных, у которых жизненные силы остановились от прекращения дыхания без расстройства органов» но скажите мне в свою очередь, каким образом вы попали в эту пещеру? — Не знаю, что вам отвечать, — сказал я. Вчера, то есть 15 сентября 1824 года, я упал в море между Кронштадтом и Петергофом, поблизости Петербурга, а сегодня нахожусь в Сибири на Шелакском носу в великолепном городе. Признаюсь вам, — продолжал я, — что я сомневаюсь в моем здоровье и думаю, что мое воображение расстроилось. Все, что я слышу и вижу, удивляет меня и приводит в недоумение. — На свете ничего нет удивительного, — отвечал профессор, — кроме того, что люди могут еще чему-нибудь удивляться. — Самая удивительная вещь, Создание Вселенной, а все прочее неудивительно. Знаете, что ныне 15 сентября 2824 года, и что вы спокойно проспали в пещере целые тысячи лет. — Возможно ли? — воскликнул я. — Пожалуйте, — «Не удивляйтесь ничему», — сказал профессор. «А скажите мне, помните ли вы все происшествия своего времени?» «Помню, как вчерашний день», — отвечал я. «Прекрасно», — сказал он. «Вы можете нам объяснить многие исторические и археологические предметы и принесете большую пользу истории просвещения. Взамен... Я вас познакомлю с нравами и обычаями нашего времени. Между тем, пойдемте позавтракать. Я вас представлю моему семейству. Мы сошли в нижний этаж по круглой лестнице из слоновой кости и вошли в залу, обранную с немоверным великолепием. В ожидании прибытия, да, я вступил в разговор с профессором. Я... Кто бы подумал, что шалахский нос, только что описанный в наше время и состоявший из ледяных и снежных глыб, будет населен? Что суровый климат Северной Сибири превратится в роскошную полуденную страну Вальдорадо, и что, наконец, у профессора будет более золота, нежели в наше время было у всех вместе взятых откупщиков, менял и ростовщиков. Непонятно. Профессор, а кто бы подумал в Древней Греции и Риме, во времена Геродота и Тацита, что во пустыне Севера, которую первый описывал страною вечным мраком покрытую, а другой — обиталищем волков и народов лютейших, нежели дикие звери, что север, говорю я, через тысячу лет украсится богатыми городами, населится просвещенными народами и славой сравняется с Грецией и Римом. Сравните описание Германии Тацита и записки о Галии Юлия Кесаря состоянием всех стран в XIX веке. Климат, люди, все переменилось. Точно то же сделало Сибирью. Все это весьма естественно и немало неудивительно. Истребление лесов, осушение болот, переход внутренней теплоты земли к северу, возвратное движение равно ночных пунктов, просессия, Акунастерум прессисион де синоксис. И, наконец, множество непредвиденных случаев.